Ольга Котова. Верни мне любовь. Глава 1. Ася. Первая любовь она всегда настоящая и искренняя. Это как полет на дельтаплане. Твое биение сердца учащается, голова становится полностью чистой, ни одной лишней мысли, и тело переполняет чувство восторга, нереального счастья, пьянящей радости и блаженства, которые уносят тебя Куда-то за пушистые облака. По тебе пробегают мурашки, которые щекочут твое тело, а ты поднимаешься выше и выше над землей. Ощущение свободы и нереального блаженства. Ты как птица паришь над землей, и никто не вправе опустить тебя на землю. Ты правишь этим балом. Сегодня ты звезда. Но в один прекрасный момент что-то рушится. Кто-то подрезает твои крылья, и вот ты уже летишь вниз в надежде хотя бы выжить. И все прекрасные чувства исчезают в один момент. И появляется страх, который рождает вопрос: а что теперь? Что будет после того, как я упаду? Выживу ли я? Смогу ли смотреть на этот мир такими же счастливыми глазами, как до падения? Но, к сожалению, наша жизнь Это не сказка со счастливым концом, снятая для тех, кто верит в чудеса. Наша жизнь это череда переживаний, стрессов. И где-то между ними возможно, мы поймаем маленькую радость за хвост, как мышку, которая постоянно будет пытаться ускользнуть от нас. Как бы счастливо были люди, если бы существовала машина, которая стирает нам память. Представьте, ты записался на прием на портале госуслуг Пришел в назначенное время, тебе провели стирания, и ты уже не помнишь, что от чего несколько дней назад был готов умереть. Как бы это облегчило нашу жизнь. Но, к сожалению, наша жизнь очень далека от этих прекрасных идей. А может, все эти невзгоды и несчастья специально придуманы для нас, чтобы наша жизнь не была такой счастливой, и у нас была возможность помечтать о красивой жизни, где нет горести и забот. Но нам всегда приходится мириться с тем, что у нас есть сейчас, каким бы это плохим или хорошим не было. Почему нас в детстве не учат, как перепрыгивать через проблемы и правильно их решать? Сделали бы в школе вместо трудов урок "Решение жизненных проблем" и подробно рассказывали, как пережить то, от чего порой, от чего иногда хочется задавиться. Мне кажется, это было бы куда важнее, чем у рук труда или музыки, не так ли? Когда ты подготовлен еще со школы ко всему тому дерьму, которое может с тобой случиться во взрослой жизни, было бы намного проще жить.